Глава 7 Город Вавилон. Середина августа 323 года до нашей эры. «Щит выше, молодой господин!» — командует и ней, и тут же повышает голос. «Выше, держи, я сказал!» Его посох больно бьет меня в плечо, убедительно демонстрируя, куда ведут подобные ошибки. Рука устала, тяжелый щит тянет ее вниз, плечо горит от удара. На ногах ноют следы прежних воспитательных моментов. Стиснув зубы, терплю. Таков уговор. Эней согласился учить меня владеть мечом и щитом, а я обязался не ныть, не жаловаться и выполнять все его требования. После той драки на рынке я понял, что доставшееся мне тело совершенно непригодно для выполнения поставленных задач. Оно слабое, толстое и неловкое. И рецепт против этого во все века только один — зарядка, тренировка и закалка. С местом для всего этого тут проблем нет. Греки и македонцы — фанаты здорового тела, и во всех городах у них в обязательном порядке гимнасии и стадиумы. Александр Великий сам был не чужд занятий. Здесь, в Вайлонском дворце, у него оборудованы несколько залов для борьбы и фехтования, а в парке отгорожен атлетический стадион и манеж для верховой езды. В общем, места тут предостаточно, а что делать и как делать, меня учить не надо». Бег, отжимания, подтягивания, качание пресса — и так по кругу и каждый день. Самостоятельно я не могу освоить только фехтование и верховую езду. Этим, прямо скажу, в прошлой жизни мне не приходило в голову заниматься. На лошади сидел несколько раз, могу проехаться рысью и даже галопом, но с возрастом и эти редкие выезды пришлось оставить. Ноги стали уже не те, а для конного спорта ноги — это все». Задумавшись, теряю концентрацию и тут же пропускаю удар в голову. Звонку гудит бронзовый шлем. У меня все плывет перед глазами, а голосы негневно требуют от меня полного внимания. «Не спи, Геракл!» «Бах!» Горохочет его посох о мой щит. «Бах!» Закрываясь от удара с другой стороны, и делаю выпад. Атака отдается пронизывающей боли в руке, а выбитый меч летит на песок кристалища. «Неплохо!» Подбадривает меня Грек. Только живее надо, живее!» Подбираю оружие и вновь становлюсь в стойку. Глядя в глаза своему учителю, вспоминая тот день, когда я в первый раз привел его во дворец. Барсина с оханьем и сдохами выслушала мой рассказ. Раз десять она прервала его своими званиями к Мемнону. «Ты слышал, Мемнон? Ты наш мальчик настоящий герой!» На это лысый толстяк каждый раз пафосно отвечал. Так ведь есть в кого. Недаром вы назвали сына Геракла, моя госпожа. Когда дело дошло до Эния, и я рассказал о том, что он меня спас, мамочка уже устала от восторгов. Бросив брезгливый взгляд на грязную одежду нищего, она произнесла буднично и со своим неизменным снобизмом. «Ты поступил очень достойно». Забыв его имя, она вопросительно посмотрела на меня, я, осуждающий, наморщив лоб, подсказал. «Эней!» Она мило улыбнулась в ответ. «Да, и не ты поступил отважно. Даже удивительно, ведь ты неблагородного происхождения». Она изобразила милостивую улыбку. «Тебя проводит на кухню и накормит». На мой очередной гневный взгляд, она спохватилась и добавила. «Конечно, конечно, мы очень благодарны, и я прикажу, чтобы тебя щедро наградили». Дав ей высказаться, я плотно сжал губы, изображая непреклонную волю избалованного ребенка. «Нет, мама, не останется с нами. Отныне он будет моим учителем фехтования и телохранителем». После этого у Барсина случился нервный шок, но выдержка этой женщины достойна уважения. Справившись с вспыхнувшим желанием нарать на своего слишком уж самостоятельного сыночка, она лишь удивленно спросила, «А гуруш? Разве он тебе не подходит?» Не дожидаясь ответа, ее вспыльчивая, но легкая натура тут же приняла неизбежное. И она мгновенно вернулась к своему обычному безразличию. «Ладно, пусть будет ней. Ее хорошенький носик испортила упрямая морщинка. «А Гуруш, раз он тебе больше не нужен, я прикажу продать. Мы не можем содержать лишних рабов». В тот момент Гуруш позеленел от страха. Продажа для раба — это лотерея с практически нулевым шансом хоть что-то выиграть. Как бы ни был плох хозяин, раб все равно предпочтет его новому и неизвестному. Ведь вместо ложи и соломы в городском доме всегда можно получить лавку на галере или кайло в каменоломне. И там, и там жизнь раба не продлится более нескольких месяцев. Гуруш, конечно, бесполезен, но зла я ему не желал. Капризно отопырив нижнюю губу, я демонстративно набычился. «Хочу обоих!» Добавив в голос зарождающейся истерики, я быстро сломил сопротивление мамочки. Да, если честно... Прокормление лишних рабов она бессовестно приврала. Сознательно или нет, не знаю. Только никого она не кормит за свой счет. Весь ее крохотный двор полностью на содержании царской казны. Кто там сейчас ей распоряжается, Пердика или Милягор, неизвестно. Только во дворце столько лишних людей крутится, что одним больше, одним меньше, никто и не заметит. Встряхнув головой, отбрасывая воспоминания. Не время. Выравнивая дыхание и, закрывшись кругом щитом, Выставляю вперед тяжелый бронзовый меч. Оценив взглядом мою стойку, Эней на всякий случай уточняет. «Готов?» Я киваю, чувствуя, как не по размеру большой шлем качнулся на голове и съехал на лоб. Дальше уже стало не до того. Бах, бах, бах. Один за другим посыпались удары, все принимая на щит, тщательно следя за движениями Энея. Тяжелый шлем закрывает почти все лицо. Нащечник и наносник оставляют для обзора лишь узкую щель, в которой я ловлю широкие не. Удар слева, рука со щитом автоматически потянулась закрыться. Но на этот трюк я уже покупался неоднократно. Стоп! Рычу на самого себя, и, шавшись в пружину, жду до последнего. Вот тяжелый наконечник посоха замер в высшей точке, и, крутану в дугу, пошел в атаку совсем с другой стороны. К счастью, я готов к такому повороту событий, и принимаю дар на выставленный меч. «Молодец!» — кричит мой учитель, надавив на посох. «А теперь держи, не дай себя продавить!» «Легко сказать. Он хоть и дает в полсилы, но для моего нынешнего тела это как паровой пресс. Собрав в кулак все, что есть в моем хилом организме, отталкиваю мечом посох и выскальзываю с траектории удара». «Неплохо!» — грек отвел посох и, уперев его в землю, повторил. «Неплохо!» «Ладно, на сегодня достаточно. Можешь отдохнуть». Скупая похвала и нет, дорогого стоит. Я не слышал от него ничего подобного с самого начала занятий. А ведь уже полтора месяца, как он ежедневно гоняет меня и в хвост, и в гриву. Эней зашагал в сторону дворца, а я, стянув с головы шлем, прищурился на яркое солнце. Я доволен похвалой, но еще больше доволен тем, что истязание наконец-то закончилось. Лучший момент в тренировке — это ее окончание особенно если ты удовлетворен своим результатом. Бросай щит и меч на песок, а сам валюсь рядом в Надо передохнуть. Впереди еще манеж и упражнение в верховой езде. Там учитель фисалииц пелопит, желчный и вредный старик. Изводит меня своими придирками, а верховая езда в эти времена — еще то испытание. Да если кто не знает, здесь нет ни седла, ни стремян. Но не изобрели этого еще. Чисто теоретически я это знал, но одно дело теория, а другое. В общем, когда мне первый раз подвели коня, я застыл в недоумении и чуть было не брякнул, а где седло, где стремена. Удержался и, слава богу. На спине лошади лежала только закрепленная кожными ремнями попона и все. Это задачило меня настолько, что от избытка чувств мне захотелось сразу же осчастливить человечество. К счастью, здравый смысл взял верх. Я повременил с обнародованием открытия. Неожиданно я осознал все перспективы, что сули мне эти простые и доступные в реализации вещи. В одно мгновение в моей памяти пронеслась вся история развития кавалерии, и меня вдруг пробило понимание. Седло и стриме это те козыри, которые не стоит выкладывать в начале игры. Лучше приберечь их, если не к финалу, то уж точно к кульминации. В тот момент у меня в голове появились первые наброски моего будущего плана. Они еще не сформировались ни во что конкретное и умещались в одну простую мысль. В век господства пехоты ставка на кавалерию может принести неплохой результат. Приподнимаюсь и сажусь, вытянув ноги. Под задницей теплый песок, глаза щурятся на яркое солнце. Лепота. Могу позволить себе несколько минут просто понежиться на солнце. Наслаждаюсь блаженством и слышу за спиной шаркающие шаги. Даже не оборачиваясь, узнаю гуруша. После того, как я не позволил его продать, этот человек проникся ко мне безграничным доверием и какой-то щенячьей привязанностью. Он по-прежнему не ловок, неуклюж, и все его чересчур старательные попытки услужить мне вызывают лишь жалостливую иронию. Но при этом оказалось, что гуруш не так уж и бесполезен. Внезапно открылось одно его бесценное качество. Он мог быть незаметным. Не в прямом смысле, конечно, а в том, что никто и никогда не обращает на него внимания дворня, рабы и даже хозяева дворца и гости могли спокойно обсуждать свои дела, не обращая внимания на трущегося рядом гуруша. Было в нем что-то от неживого, может, поэтому люди и не опасались говорить при нем, как рядом с колонной или деревом. Как результат, гуруш был всегда в центре всех слухов, ходивших не только в кулуарах дворца, но и на рынках и улицах города. Заметив это его качество, я дал ему, можно сказать, вольную. В том смысле, что разрешил ходить куда угодно и когда угодно с одним единственным условием, рассказывать мне обо всем, что он услышит и увидит за день. Так дети моего возраста, добрые нянюшки рассказывают на ночь добрые сказки, а мне же на подобный груш пересказывал все дворцовые и городские сплетни. Кто-то скажет, что не мужское это дело прислушиваться к домыслам досужих кумушек и грязным слухам, но я не соглашусь. Сплетни бывают разные. Большей частью, конечно же, полная чушь, но случается, что в них плетается отрывок каких-то важных послушных разговоров. И тогда этот слушок уже несет в себе известную долю конфиденциальной информации. Если разумно вычленить ее из общей массы, то можно получить те секретные сведения, которые кто-то старательно пытался скрыть. Зачем мне это? Глупый вопрос. Для человека, жизнь которого находится в постоянной опасности, информация — это один из важнейших инструментов выживания. Краем глаза Сику, как гуруш остановился в полушаге от меня и с видом каменной статуи произнес. Захочет ли молодой господин знать или нет, не знаю, но скажу. От рабов регента я слышал, что вчера вернулось свадебное посольство Пердики, которое он посылал к сестре покойного царя Александра Кенани. Поговаривает, что он сватался к ее дочери Агии, мол, Губао — Регента не дура. И он замыслил породниться старским домом аргиадов. Он замолчал, ожидая моей реакции. Обычно, если новость мне интересна, я киваю головой. Если нет, то просто отмахиваюсь рукой, мол, давай следующую. Сейчас я кивнул, и Гуруш забубнел дальше. На рынке уже несколько дней неспокойно. Пошел слух, что в лагерях фалангитов... У северных ворот назревает мятеж. Вавилон ждет беды. Еще Кирван, лидийский повар Мелиагра, вчера болтал на рынке, будто его хозяин очень недоволен чванством Пердики и его неприкрытым желанием стать царем в обход прямых наследников Александра. Мол, Пердика хочет жениться на дочери Кинаны, чтобы породниться с царями и иметь повод претендовать на царский венец. Поднимая открытый ладонь, мол, подожди, надо подумать. Гуруш послушно замолкает и начинает собирать мое разбросанное оружие. Услышанное крайне интересно. Из когда-то просмотренной мной серии фильмов я знаю, что конфликт между двумя регентами неизбежен, а новость Гуруша говорит, что он приближается к завершающей стадии. В той истории, что мне известно, он закончился победой Пердикки. Как будет на этот раз? Я не уверен, что все пойдет по накатанным рельсам. Поднимаюсь на ноги, и Гуруш, уронив мой щит обратно на землю, бросается растягивать ремни моего панциря. Даю ему возможность попытаться, пока мои мысли все еще заняты услышанным. Есть ли для меня разница, кто победит, Милягр или Пердика? Хорошенько подумав, прихожу к выводу, что есть. Если победа достанется Пердике, то все дальнейшие события пойдут так, как они изложены в истории. Стало быть, я буду знать их результат и хронологию. Если же победит Милягр то история покатится с чистого листа. Нет, такого мне точно не надо. Делаю безапелляционный вывод. Тогда я потеряю одно из своих главных преимуществ — знание будущего. Гуруш все еще возится с ремнями. Его пухлые пальцы, как обычно, все делают не так. Вижу, пора вмешаться, иначе придется стоять тут до вечера. Быстро расстегнув ремни, стаскиваю себя панцирь и, подняв щит с мечом, укладываю все это на подставленные руки Гуруша. Избавившись от сковывающей тяжести, делаю глубокий вздох и, не спеша, направляясь к манежу. Гуруш семенит за мной, таща на себе всю тяжесть моего снаряжения. Еле поспевая, он все равно успевает говорить. «Если молодому господину интересно, то я скажу еще». Он дожидается моего кивка и продолжает. «На рынке прошел слух, что посольство вернулось ни с чем, и вдова Аминта, Кинана, совсем не жаждет отдать свою дочь пердике. Тут он оступился и, нелепо взмахнув руками, с грохотом вырынял все мои доспехи и оружие на землю. Испуганно косясь на меня, он бросился собирать их, и я терпеливо жду, тщательно скрывая свое недовольство. Не потому что у меня английский характер, а чисто из практических соображений. С гурушем так быстрее. Весь мой предыдущий опыт общения с этим человеком подсказывает, что если сейчас начать на него орать или испепелять раздраженным взглядом, то он разнервничается настолько, что его неловкие руки вообще тратят всякую способность что-либо держать. Тогда мне придется собирать и тащить свою амуницию самому». Наконец, собрав все, груш поднялся, я двинулся дальше, показывая жестом, мол, «Продолжай, что ты там говорил». Надрывно сопя, тот тут же затараторил. Пантелеон, раб того алкеты, что родной брат регента Пердики сегодня утром покупал новую сбрую для коня своего хозяина. Так вот, он сболтнул, что его хозяин с большим отрядом вчера выступил к Гелеспонту. Перехватив воздуха, Гуруш продолжил, не сбавляя темпа. А молочница, часть сестра спит с одним из гипоспистов Пердики, шептала своей подруге по секрету, что Кенана бессовестно обманула регента, обещала дать ему свою дочь, а сама тайно сговорилась с Мелиагром о браке своей дочери и нынешнего царя Филиппа Аридея. Теперь она тайно спешит в Вавилон, а Пердика в бешенстве. Есть даже слух, что он послал своего брата Алкету перехватить обманувшую его Кенану. Гуруш еще что-то бормочет, но я уже не слушаю. Из известной мне истории я знаю, что воинственная сестра Александра Кенана решила сыграть свою партию и в обход Пердики выдать свою дочь за царя Аридея. Такой союз сразу бы вывел ее из тени и поставил в один ряд с нынешними вершителями судеб империи. К сожалению для нее, провернуть этот трюк ей не удалось. Посланный своим братом на перехват Алкета встретил ее отряд сразу после переправы через Гелеспонт. На предложение сдаться на милость регента, кинана ответила отказом. Она, как настоящая мазонка, бросилась впереди своих воинов на превосходящие силы врага и погибла в жестокой схватке. Убийство сестры Александра привело к взрыву недовольства войски, чем не приминуло воспользоваться Мелиагр он пошел на открытый конфликт с Пердикой, который закончился для него плачевно. Это все я знаю, и в целом меня такой вариант развития устраивает, потому что я постоянно держу в голове два краеугольных постулата. Первый — все должно развиваться так, как записано в истории. Тогда я смогу предвидеть и при необходимости контролировать дальнейшие события. Второй — я очень надеюсь, что при отсутствии каких-либо расхождений с историей Разорванное временное пространство успокоится и перестанет считать меня чужеродным объектом, от которого следует избавиться любыми способами. Это в стратегическом видении, а в тактическом — мне тоже выгоднее победа Пердики. Ведь, согласно всей той же истории, после победы над своим главным соперником Пердика должен совсем успокоиться и отпустить Барсину вместе со мной в Пергам. Там, вдали от царского трона и происков Фраксаны в тихой спокойной обстановке провинциального городка, я планирую заняться подготовкой к своему будущему вступлению в игру. Пока я думал о своем, мы уже подошли к манежу. Отправляю груши со снаряжением в оружейку, а сам открываю калитку.